Врубель. Я немало страдал в жизни, так сказать, от непонимания, а еще больше от клеветы, от зависти, выражаемой часто под видом дружбы, от людей, которые ко мне приближались. Я чувствовал ее от многих, с кем в жизни сталкивался. Мне казалось, что это какой-то страшный дьявол у людей. Я не могу сказать, что это какой-то страшный дьявол у людей. Дьявол в человеческой душе более страшен, чем непонимание. Я его испытал от многих притворных моих друзей. По большей части эти люди подражали мне, подражали моей живописи, моей инициативе, моей радости в жизни, моей манере говорить и жить. Среди друзей моих, которые были лишены этих низких чувств и зависти, были Валентин Александрович Серов, И Михаил Александрович Врубель. Почти все другие были ревнивы и завистливы. Среди художников и артистов я видел какую-то одну особенную черту лов качества. Когда кого-либо хвалили или восторгались его созданием, то всегда находились люди, которые тут же говорили: "Жаль пьёт" или "Он мод" или вообще, знаете, ведёт себя невозможно. Огромную зависть вызывал в Рубель своим настоящим гениальным талантом. Он был злобно гоним. Его великий талант травили и поносили. И тёмные силы непонимания звали его растоптать, уничтожить и не дать ему жить. Пресса отличалась в первых рядах этого странного гонения совершенно неповинного ни в чём человек. Михаил Александрович чистейший из людей кротко сносил все удары судьбы и терпел от злобы и невежества всю свою жизнь. Врубль был беден и голодал. Голодал среди окружающего богатства. В моей жизни было великое счастье встреча и жизнь с этим замечательным человеком, возвышенной души и чистого сердца, с человеком просвщённым, светлого ума. Это был один из самых просветлённых людей, которых я знал. Врубель ни разу не сказал о том, что не так, что не интересно. Он видел только то, что значительно и высоко. Я никогда не чувствовал себя с ним в одиночестве. Савва Иванович Мамонтов только в конце жизни понял талант Врубеля. Суриков был поражён работами Врубеля. Прочие долго не понимали его. Павел Михайлович Третьяков приехал как-то ко мне в мою мастерскую уже во время болезни Врубеля и спросил меня об эскизе Врубеля «Хождение по водам Христа». Я вынул этот эскиз, который когда-то приобрел у Врубеля и который раньше показывал Павлу Михайловичу в своей мастерской на Долгоруковской улице, где мы жили вместе с Врубелем. Павел Михайлович тогда не обратил на него никакого внимания и сказал мне, что не понимает таких работ. Помню, когда Врубель вернулся, я сказал ему, «Как странно. Я показал твои эскизы, вот это отхождение по водам, а также иллюстрации к дему, ну а он сказал, что не понимает». Врубель засмеялся. Я говорю, «Чему ж ты рад? А знаешь ли, я бы огорчился, если бы он сказал, что он его понимает». Я был удивлен таким взглядом. а теперь снова достал эскиз в Рубеле и поставил его на мольберт перед Третьейковым. «Да», — сказал он, — «я не понял раньше. Уж очень это как-то по-другому». На другой стороне этого картона имелся тоже акварельный эскиз театральной занавеси, на котором на фоне ночи в Италии были изображены музыканты, играющие на инструментах, и женщины, слушающие их. Костюмы этих фигур говорили об эпохе Чинквиченто. Павел Михайлович хотел разрезать этот картон, эскиз занавеса возвратить мне, а за эскиз хождения по водам заплатить мне деньги. Я просил его принять эскиз этот как дар. Умер в рубль. Умер и Павел Михайлович Третьяков. Эскиз хождения по водам был выставлен им при жизни в галерее. И когда после смерти его заведовали галереи, Астраухов, Сиров и Щербатов, то я написал письмо им: "Нет ли сзади картона хождения по водам другого чужественного эскиза вырубили?" Они посмотрели, вынули из рамы и увидели на той стороне картона эскиз занавеса. Как странно, что Павел Михайлович на всю жизнь заклеил в раму и обернул к стене замечательный эскиз Врубеля. Остроухов разрезал картон и эскиз занавеса хотел отдать мне, но я и его пожертвовал галереей. Закупочная комиссия Третьяковской галереи не приобрела у Врубеля при жизни его картину «Демон», находившуюся на выставке «Мир искусства» в Петербурге. Но после смерти та же комиссия перекупила его в Третьяковскую галерею от Фон Мекка и заплатила в 5 раз дороже, чем просил за свою картину Врубель. Странно, что Врубель относился к театру Мамонтова без особого увлечения. Говорил, что певцы поют как бы на каком-то особенном языке, непонятно, и предпочитал итальянцы. Прошаляпин сказал Саве Ивановичу, что он скучный человек, а ему очень тяжелы его разговоры. Он всё что-то говорит, так похоже, как говорит плохая прислуга, всегда обиженная на своих господ. Это оригинальное мнение удивляло меня и Саву Ивановича. Врубель никогда не смотрел ничьих картин. Раз он как-то немножко похвалил меня, сказав: "Ты видишь краски, цветно" И начинаешь понимать декоративную концепцию. Репину сказал как-то у Мамонтова в Абрамцеве, что он не умеет рисовать. Савы Иванча обиделся за Репина и говорил мне: "Ну и странный человек этот Врубель". Бывая в Абрамцеве, Врубель подружился с губернатором французом стариком Тальёном, и они целый день разговаривали. "Вы думаете, о чём они говорят?" сказал мне Савы Иванча. о лошадях, о парижских модах, о том, как повязывается теперь галстук и какие лучше марки шампанского. А странный этот артист, какой он элегантный и как беспокоится о том, как одет. Когда я спросил Врубеля о репине, он ответил, что это тоска и живопись, и мышление. Что же он любит, подумал я, кажется, только старую Италию. из русских ивановы и академию художеств. Любишь ли ты деревню, спросил я его. Конечно, ответил врубель. Как же не любить природу? Но я не люблю людей деревни, они постоянно ругают мать. Мать, мать твою! Это отвратительно. Потом они жестоки с животными и с собаками. И я подумал: всё же врубель особенный человек. Врубель окружал себя странными людьми: какими-то снобами, кутилами, цирковыми артистами, итальянцами, бедняками, алкоголиками. Врубель никогда не говорил о политике, любил скачки. Не играл в тотализатор, совершенно презирал игру в карты и самих игроков. Будучи в Монте-Карло с Сергеем Мамонтовым, ушёл из казино, сказав: "Какая скука!" Но любил загородные трактиры и убогую харчевню. Любил смотреть ярлыки бутылок, особенно шампанского разных марок. И однажды сказал мне, показав бутылку: "Смотри, ярлык, какая красота. Попробуй-ка сделать, это трудно. Французы умеют, а тебе не сделать". Врубиль поразительный рисовал ларамин. "Не откуда никогда не заимствую, всегда свой". Когда он брал бумагу, то, отметив размер, держа карандаш или перо или кисть как-то в руке боком, в разных местах бумаги наносил твердо черты, постоянно соединяя в разных местах. Потом вырисовывалась вся картина. Меня и Серова поражало это. — Ты знаешь костюм и убор лошади? — спросил я, увидев средневековую сцену, которую он нарисовал поразительно. Как сказать, ответил Врубель. Конечно, знаю, в общем. Но я её вижу перед собой и вижу такую, каких не было. Врубель рисовал женщину, их лица, их красоту с поразительным сходством, увидев их только раз в обществе. Он нарисовал в полчаса портрет поэта Брюсова, только два раза посмотрев на него. Это был поразительный рисунок. Он мог рисовать пейзаж от себя, только увидев его одну минуту. Притом всегда он твёрдо строил форму. Врубель поразительно писал с натуры, но совершенно особенно, как-то превращая её, раскладывая, не стремясь никогда найти протокол. Особенно он оживлял глаза. Врубель превосходно рисовал и видел характер форм. Он как бы был предшественником всего грядущего течения исканий художников Запада. Из русского искусства он был восхищён иконами Новгородцев. Фарфором Поповой и Гарднера восторгали его так же, как в литературе Пушкин и Лермонтов. Он считал, что после них в литературе русской наступил упадок. Нет возвышенности, говорил он. ценил Левицкого, Борвиковского, Тропинина, Иванова, Брюловы и старых академиков. Как-то его спросил приятель мой Павел Тучков о крепостном праве. Да, недоразумения были везде, и на западе. Чем лучше указанное право первой ночи, а раньше инквизиции. Этого, кажется, как-то мало было в России. На жаль, что Нарбут оставил без понимания своих творцов красоты. Ведь у нас не знают Пушкина. А если и читают, то это такое малое количество. А жаль. Раз кто-то сказал, при врубили, что в России повальное пьянство. Неправда, ответил врубиль. За границей пьют больше. Но там на это не обращают внимания, а пьяных сейчас же убирает отлично поставленная полиция. Как-то летом у Врубеля, который жил со мной в мастерской на Долгоруковской улице, не было денег. Он взял у меня двадцать пять рублей и уехал. Приехав вскоре обратно, он взял большой таз и ведро воды и в воду вылил из пузырька духи, из красивого флакончика от коти. Разделся и встал в таз, поливая себя из ведра. Потом затопил железную печь в мастерской. Положил туда четыре яйца и ел их с хлебом печеные. За флакон духов он заплатил двадцать рублей. — А чудно, — говорю я ему. — Что же это ты, Миша? Он не понял. Словно это так необходимо. Раз он продал дивный рисунок из каменного гостя, Дон Жуан, за три рубля. Так просто, кому-то. И купил себе белые лайковые перчатки. Надев их раз, бросил, сказав, как вульгарно. Врубель мог жить месяц на три рубля, ел один хлеб с водой, но никогда ни у кого, кроме меня, не брал взаймы. Много рисовал, делал акварели фантазии, портреты и бросал их там, где рисовал. Я никогда не видал более бескорыстного человека. Когда он за панно, написанные Морозову, получил пять тысяч рублей... то дал обед в гостинице Париж, где жил. На этот обед он позвал всех там живущих. Когда я пришёл поздно из театра, то увидел столы, покрытые бутылками вин, шампанского, массу народа. Среди гостей цыганки, гитаристы, оркестр, какие-то военные, актёры. И Миша в рубль угощал всех, как метрдотель носил завёрнутое в салфетку шампанское и наливал всем. Так я счастлив, сказал он мне. Я испытываю чувство богатого человек. Посмотри, как хорошо все настроены и как рады. Все 5.000 ушли, и ещё не хватило. И врубили работу усиленно 2 месяца, чтобы покрыть долг. Метр-дотель иностранцев из ресторана Эрмитаж в Москве однажды сказал про врубили, что ему приятно служить, так как он понимает Это господин настоящий, и с ним я говорю по-английски. В рубль говорил на восьми языках. Он окончил Петербургский университет, два факультета: юридический и историко-филологический, оба с золотыми медалями. И Академию художеств, где в оригиналах, рядом с Васненым, Егоровым, Бруни и Брюлловым, висели его замечательные рисунки с ногой натуры. Будучи словенином, Врубель был в отдалённости поляк по происхождению. Многое время жил за границей. Любил ли он за границу? Я у спросил об этом. Да, ответил он. Мне нравится. Там как-то больше равенства, понимания. Но я не люблю одного. Там презирают бедность. Это несправедливо и неверно и нехорошо. А в России есть доброта и нет меркантильной скупости. Там неплохо жить. Я люблю, так как там о тебе никто не заботится. Здесь как-то все хотят тобой владеть и учить взглядом и убеждением. Это так скучно, надоело. Подумай, как трудно угодить, например, Льву Николаевичу Толстому. Просто невозможно. А сколько всех, которые убеждены... в своей истине и требует покорности именно там и в том, где нужна свобода. Императрица Екатерина женщина была умная и на проекте Академии начертала «свободным художеством».